Ей даже удалось улыбнуться при этой мысли. «Ну, наконец-то», — заявил хозяин, — «в первый раз вижу, что вы улыбаетесь». Улыбка сразу слетела с губ Вайлетт, но хозяин, казалось, этого не заметил. «Когда молодая женщина улыбается, она выглядит намного лет моложе», — продолжал болтать он. «Все эти кремы, эликсиры и прочие штучки, которые рекламируют в журналах, чушь собачья. Нам нужна только улыбка». С вас три пенса, милочка. Валет положила на стойку монету. Благодарю вас, сказала она. До свидания. Она повернулась и пошла к двери, не собираясь продолжать с ним болтовню, которая как бы предполагалась после обмена репликами. Бывают же такие, улыбаясь им или не улыбаясь всё без толку, услышала она за спиной досадливое бормотание, и дверь за ней захлопнулась. Речка Тест была похожа на распущенную девичью косу, и по дороге в Брутон Вайлетт несколько раз переходила отдельные ее пряди. Она остановилась, чтобы полюбоваться на стыркающей на солнце у ее ног чистую воду. «Прекрасное место для ловли рыбы на мушку», — подумала она, и действительно увидела стоящего в воде человека с удочкой. Дорога теперь значительно оживилась. Был уже полдень, и Вайлетт то и дело обгоняли и мчались навстречу фургончике. развозящие по магазинам товары, автомобили, за рулем которых мужчины сидели с таким видом, будто ехали по каким-то очень важным делам. Попадались и целые семейства, решившие, видимо, прокатиться за город. Вот мимо проехала немолодая пара в одинаковых соломенных шляпах. Просигналив, они помахали ей рукой. Сейчас Вайолет чувствовал себя в полной безопасности. Но ещё ей казалось, будто она не просто шагает ради удовольствия побывать в сельской местности, а у неё есть какая-то цель. Местность здесь была плоская, уже не столь живописная, как прежде, и ещё у неё разболелась нога. Дойдя до Брутона, Валита остановилась там, где в речку Тест впадал приток под названием Олоб-брук. Она сняла ботинки и опустила на труженные ноги в ледяную воду. Было жарко, она очень устала. «Еще бы! Ведь она уже прошагала двенадцать миль!» И осталось идти еще две. Вайлет доела последние сэндвичи и выпила остатки кофе. «Теперь еду придется покупать», с сожалением глядя, как истощаются взятые с собой гроши. Вайлет так и не насытилась и, шагая по Хай-стрит, с вожделением посмотрела на вывеску «Паба» и «Чайная», мимо которых проходила. Возле чайной на солнышке грелось какое-то семейство. Они пили чай со сливками и вареньем, что-то ели, детишки бросались друг с друга крошками. Но Вайолет, не останавливаясь, пошла дальше. Нельзя постоянно себя баловать. Ни один из здешних пейзажей в тех местах, где ей пришлось путешествовать в детстве с отцом и братьями, она так и не вспомнила. Не помнила и куда они пошли после Нетруолопа. Может быть, двинулись как раз по этой дороге. Знала она только одно, что останавливалась в трактире Джона Угонта, и, может быть, их обслуживал тот же трактирщик, тогда он был гораздо моложе. С отцом он был почтителен, братьев поддразнивал, а ей вообще не сказал ни слова. Нетр Уоллап она помнила, и не только одно название. Вайлет прошла мимо стоящей на ручье мельницы, свернула за угол и увидела смутно знакомый ряд крытых соломой домишек. Она узнала их именно по этим соломенным крышам, которые, словно густые брови, хмуро нависали над окнами. Одни дома были выбелены мелом, кроме тёмных балок в стиле цударов, другие были кирпичные. Выглядело довольно красиво, особенно с небольшим полисадничком перед домом с цветущими розами, георгинами и маргаритками. По совершенно пустой улице Валяк направилась прямо к пабу. Ее охватило странное чувство, она постепенно узнавала это место, но в то же самое время деревня казалась ей совсем незнакомой. Характер, общая атмосфера, те же, словно ничего не изменилось, но, тем не менее, все изменилось и постарело, включая и саму Вайлетт. Джорджи и Лоренса больше нет, отца ее тоже нет. И самой Вайлетт не одиннадцать лет, как тогда, а уже тридцать восемь. Она смотрела теперь на Неттер-Олап другими глазами, которые за всё это время много успели повидать. Странное велечувство, пронзительное и печальное, ваяло даже, как будто не до умевала, зачем сюда пришла. Но она прошагала 14 миль и очень устала. А здесь был паб под названием Пять колоколов. И он тоже казался знакомым и в то же время каким-то чужим. Она вошла внутрь, и её встретил хозяин. Он понравился ей гораздо больше, чем давишней, потому что был немногословин. Хозяин без лишних любопытных расспросов вручил ей ключ от комнаты, расположенной прямо над пабом. Варит поднялась на второй этаж, сбросила рюкзак, сняла ботинки и уже через минуту уснула.